спроси у жизни строгой какой идти дорогой куда по свету белому отправиться с утра иди за солнцем следом хоть этот путь не Иди, мой друг всегда идти дорогою добради за солнцем следом хоть этот путь не ведом Иди мой друг всегда идти дорогой добра Забудь свои заботы, падения и взлеты, их нычь, когда судьба себя ведет, не как сестра, Но если с другом худо, не уповай, на чудо, спеши к нему всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, Не на чудо, спеши к нему, Всегда иди дорогою добра. 26 ноября. Пушкин. Дурак. Постепенно я перестала вставать по утрам. Не сразу, конечно. Сначала я еще делала попытки встать. Садилась на кровать и шла на кухню, сбивая углы. Видела, что муж уже отнес завтрак в комнату, где Вася завтракает и смотрит детскую утреннюю зарядку по каналу «Спорт». Сыну очень нравится смотреть, как бодрые мальчики и девочки наклоняются и приседают. «А ты чего зарядку не делаешь?» – спросила как-то я. «Мам, я даже стоять сейчас не могу», – ответил Вася. Вася одевался, муж уносил остатки завтрака на кухню. «Подойди, я тебе помогу пуговицу застегнуть», — говорила я сыну и считала, что ребенка в школу отправила. Потом я уже не вставала. Просто открывала глаза и подавала реплики, когда муж с сыном переходили с шепота на крик. «Вася, ты заснул?» «Одевайся, мы опоздаем», — говорил муж, видя, что ребенок застыл с одной колготиной на ноге. «Не кричи на него», — говорила я из комнаты. Я тоже всегда засыпала, когда колготки натягивала. До сих пор такой рефлекс. Это чистая правда. Успокаивает только то, что не я одна такая. Моя приятельница Маринка призналась, что до сих пор зависает с одной колготиной или чулком на ноге, сидя на кровати. — Вася, ешь! Мы уже только ко второму звонку успеваем, — призывал муж. Ребенок вздрагивал над тарелкой и запихивал в себя йогурт. «Вася, не спи, доедай!» Муж приходил в комнату. «Ну что это такое? Только я выйду, как ты засыпаешь!» Вася действительно научился дремать, не брякая ложкой о тарелку. поэтому этому звуку бы раньше определяли, что он заснул. Муж уже не выходил из комнаты и следил, чтобы наш школьник не закрыл глаза. «Папа!» «Но чего ты меня все время дергаешь, Сердился Вася, понимая, что вздремнуть больше не удастся. «Что вы там ругаетесь?» Подавала я голос из спальни. Несколько дней я даже голоса не подавала. Спала, как убитая. Как они там собирались, не знаю и знать не хочу. А одним утром почувствовала, что Вася забрался ко мне в кровать. Я его обняла укрыла одеяло и стала досматривать сон. «Что это вы тут делаете?» – ворвался в спальню одетый муж. «Ничего». Я очнулась, резко села в кровати, дико озираясь по сторонам. «Вы спите!» – гневно кричал муж. «Нет, я не сплю», – неуверенно сказала я. Вася, одетый в школьную форму, Сладко посапывал под одеялом. «Вася!» – заорал муж. Вася дернулся и встал с закрытыми глазами по стойке смирно. «Господи, как же с вами сложно!» – закатил глаза муж. «Неужели нельзя нормально в школу уйти?» В этот день я сына не спросила, что у него новенького. «А у нас новенькое!» – сказал он, когда вернулся. «Что?» – писателей повесили. «Как это?» «На стены. Знаешь, такие картины, как портреты. Пока мы были на ИЗО, их повесили. И кто там висит?» «Пушкин, Тюковский, Шишкин. Шишкин – это не писатель, а художник. Но он тоже там висит, над Настей. А вам про них рассказывали?» «Нет, я сам ходил и подписи читал. А кто еще висит?» «Не помню». Тот, который надо мной, мне не очень нравится. А кто над тобой? Я забыл, как его фамилия. Смешная. Такой дяденька толстый. Я стала вспоминать толстых детских писателей и не смогла. У него еще фамилия есть. Тоже вспоминал Вася. То ли Толстиков, то ли Толстяк. Толстой? Да, точно, Толстый. Не Толстый, а Толстой. Он мне не нравится. Так смотрит, как моя бабушка, когда хочет рассказать мне страшную историю. А почему его Львом прозвали? Не прозвали, его звали так. Имя, Лев, Лева. ты Вася, а он Лев. Такие имена у всех есть людей? Или только у писателей? У всех. Раньше было популярное имя. Все равно странно. «Как могут мальчика львом звать?» «Да, еще дим сказал, бедный Пушкин. Он под ним сидит. Почему, интересно?» «Наверное, потому что Пушкина на дуэли убили». «А что такое дуэль?» «Ну, это такой способ выяснения отношений. Кто-то кого-то обидел, и тот, кто обиделся, вызвал обидчика на дуэль». «Мама, ты сама поняла, что сказала». «Ладно, тогда так». Вот, например, Дима твой толкнул тебя или обозвал, или наябничал учительницы, а ты вызываешь его на дуэль. И что? И вы выбираете, на чем драться, на пистолетах или на шпагах, и дерётесь. А кто победил? Тот, кто не умер. А еще бывали дуэли из-за женщины. Вот тебе нравится Настя, а Дима ее обидел». «Ты его вызываешь за это на дуэль». «Нет, из-за Насти не буду вызывать». «А Пушкин победил?» «Как тебе сказать?» «В принципе, победил, но он все равно умер от полученных ран». «А из-за чего дуэль была?» «Из-за женщины». «Из-за Насти?» «О, дурак!» «Нет, не из-за Насти. И Пушкин не дурак». «А потом что было?» «Потом дуэли запретили». И все стали драться, как мы с Димой. Приблизительно. А та девочка... Какая девочка? Ну, женщина, из-за которой Пушкин бедным стал. Она осталась одна с детьми. Она была его женой. Как ты, папе? Да. Знаешь, я понял. Пушкину нужно было быть мушкетером. Мушкетёры всегда побеждают. Хоть тот человек. Мушкетёры были во Франции, а не в России. Тогда Пушкину нужно было во Францию поехать, там потренироваться у Д'Артаньяна, и тогда бы он был жив-здоров. Только я не понял, за что его на стенку повесили. За то, что он великий русский писатель, написал много хороших сказок. Хороших, но длинных. Мы про царя Салтана уже третий урок читаем. Надоело. «Я же знаю, чем она кончится. Зачем мне середину читать?»